ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СЛОВО ТОЙ, ЧТО ЗНАЕТ будущее. Сёстры обеспокоены. Красивейшее полотно испорчено. Мне, как младшей, осталось лишь срезать работу со станка, но я брать в руки ножницы не спешила. Вижу, что история не завершена. Плохо допустить ошибку, но еще хуже — бросить недоделов. Так что рано было моей средней сестрице выпускать челнок из рук. У истории есть будущее. Зыбкое, дрожащее, словно вода в нашем ручье. Я убедила их повременить. Позволить героям этой сказки самим разобраться со своей судьбой. Боги любят храбрых, хоть и редко поступают честно. Но, кажется мне, срежь сейчас полотно, И демона, потерявшего нити основы, не остановит даже боги. Я вижу, как его вирт плотно вплелся в судьбы людей. Вон сидит у колодца Макс с материнским проклятием. Принцесса двух народов плачет, опустив голову на колени. Королева без сердца льет приворотное зелье в кувшин с водой. Король-дракон видит сны о прекрасной сиде а служанка, по собственной воле вошедшая в канву, спешит в замок. Мой взгляд устремился дальше, а там десятки больших дорог и сотни мелких троп. Даже эта ночь полна вероятностей. Нет, сестры, теперь мы будем только смотреть и превращать увиденное в узор. Глава двадцать Поздний ужин. К середине ночи Мэри наконец вернулась в Бренмар. «Что ж там такое случилось с госпожой, раз она от короля у очага отреклась? Да так громко аж Сиду услыхали, а дочь лесного царя сама нас встречать вышла. Хозяйка только за же сесть должна. Или не вышло у нее ничего в этот раз? Солома-то там, наверное, полная комната, никаких сил не хватит». Ну от брака с королем отказаться, да еще бежать надумать. Ох, добром все это не кончится. И покоя ее наверняка заперты, а у дверей стража стоит. Раньше утро не пустят. Так почему Сида торопить стала? И как попасть к госпоже, минуя всех? Это вон Келпи может кем угодно обернуться и сидеть в одной мыльне с королем. А мне как? От мысли о Келпи в душе потеплело. Надо же, водяной конь. Существо, по сути своей, враждебное людям. А такой очаровательный. Да и своего жеребца мне дал. Хотя лошадь, скорее всего, настоящего лесничего. Надеюсь, хоть жив почтенный Эрл, а не на дне рыб кормит. Интересно, сведет ли еще судьба меня с этим Калдором? Уж больно хорош. Так и чешутся руки в локоны его витые пальцами зарыться. С такими мыслями Мэри добралась до замковых конюшен, Сдала красавца коня мальчишке Груму и поспешила к хозяйке. «Может, удастся уболтать стражу, пропустит. Чей не чужая?» Но планам Мэри не суждено было сбыться. Вход в башню со стороны конюшин оказался закрыт. Пришлось огибать крыло и искать другой. Дворовые часто оставляли лазейки, чтобы наведываться в гости к замковым девицам. Вот и сейчас проход на кухню остался открыт. Скрипнула дверь, и Мэри оказалась в холодной, сырой, пахнущей щелоком коморке, куда стаскивали посуду для чистки. Протиснулась между здоровенными медными котлами, отдернула занавеску и, наконец, попала в кухню. Внутри было тепло, и ароматы витали такие, что рот мигом наполнился слюной. Мэри оглядела пустое темное помещение. Никого. Слышно было только мерное звяканье металла о камень. Раз, два, три, тишина. Мэри выдохнула, шагнула к двери и замерла, заметив движение внутри камина. Она медленно повернулась. «Надо же! Как быстро хозяйка нашла еду к Ермулаху! Не то, что в прошлый раз!» Засов на двери со скрежетом закрылся, отрезая путь. Пожалуй, будь эта встреча сегодня первой, служанка испугалась бы. А так странное существо в щегольской суконной одежде вполне гармонировало с келпи и пепельно-волосой и сидой. «Здравствуйте. А вы кто, Брауни? Если вы голодны, то я могу предложить вам лепешку и сыр, а то главный кухарь всю еду на ночь вам бар спрятал, даже блюдца с молоком не оставил». «Я?» — дух был немного удивлен. «Нет!» Кейрмулах, не жалкий Брауни. Кейрмулах, Гроган, мне не нужно молоко. Я выпью, а сушу тебя. Мэри силой воли подавила дрожь и вытерла юбку в миг вспотевшей ладони, пряча панику поглубже. Убежать от такого не выйдет, победить, тем более. Значит, остается одно: договориться. Совсем? До смерти выпьете? А какую из четырех жидкостей? Гроган приподнял в удивлении мохнатые брови, а хвост его описал дугу по дну камина, подняв облачко пыли. Мы питаемся эмоциями и жизненными силами. Если кричать и вырываться не будешь, то останешься в живых. А если придется силой брать, тогда Кермулах остановиться не сможет. Всю съест! Выпьет досуха! Только пустая оболочка останется. Отданная по доброй воли, ценнее взятого силой. Вспомнились слова Сиды, и Мэри решилась. «Ну зачем против воли-то? Я тебя с удовольствием накормлю эмоциями, силой, даже лепешкой с сыром. Мне не жалко. Тем более для хранителя замка». Кейр Мулах со свистом втянул носом в воздух. «Ты добровольно дашь мне это?» «Не будет больно?» «Нет». «Что нужно делать?» «Быть, находиться рядом». «Лучше говорить, общаться, так эмоции плавнее перетекут». «Тогда чего мы стоим?» Мэри притянула лавку поближе к потухшему камину, развернула свой узел с едой, отломила сыр, хлеб и подала Грогану. «Поговорить я люблю. Бывало, зимними вечерами соберемся всей семьей у очага, а я сказки рассказываю о вороновой королеве и дикой охоте, о болотных огнях, что пляшут у холмов, и о троллихе, ворующей детей». Только вот никогда не думала, что так запросто встречу сказку у себя на пороге. Столько всего чудного произошло за седмицу, просто жуть. Вот и с самим хранителем замка хлеб делю». Кейр Мулах растерялся. С ним давно никто не разговаривал просто так, не просил совета или пригляда за малышами. Он не мог помочь ввести женщину в рот, не мог спасти наследника в случае беды. Замок не принимал его, скрывал тайные ходы и двери. Так как к моменту смерти прежнего хранителя королева уже не была в состоянии поделиться ни своими эмоциями, ни жизненными силами, ибо не имела ни того, ни другого. Огонь замка лишь грел духа, но не доверял ему. А ведь когда-то давно, почти в прошлой жизни, у Грогана имелся свой собственный замок, немногим младше Бренморского. И где он теперь? В руинах. На покрытых мхом развалинах вьют гнезда птицы, а под камнями прячутся змеи. Пастухи пасут овец на месте главного зала и спят в тени единственной уцелевшей стены. Отчаяние стало осязаемым и приобрело форму ностальгии по дому, теплу и уюту. Старик Бренку Холл погиб, как истинный Гроган, защищая своего хозяина. А он размазывает свое существование, служа той, у которой нет сердца. Кейр Мулах неправильный, плохой хранитель, сам от себя не ожидая, выдал Гроган. Замок не слушается. Нет, не так. Замок не слышит, спит. Кейр Мулах, как крыса, таракан, плесень на северной стороне. Паразит, почти двадцать лет, не получавший добровольный дар. Он презрительно фыркнул и отвернулся. Мне жаль тебя. Мэри села на пол около камина и аккуратно кончиками пальцев погладила кисточку хвоста. Мягкая. Я понимаю, каково быть подневольным и голодным. А еще понимаю, что таких, как ты, остались единицы. Замки-то король-объединитель приказал все разрушить. Да, за последние годы на их руинах стали появляться новые. Но если я хоть что-нибудь смыслю, то подобные тебе там появятся не скоро, если вообще появятся. Подумай об этом на досуге. «Ты жалеешь меня, Кена?» Гроган удивленно поднял брови. «А ведь я служу Генерви, и я открыл ей секрет, как леди Айлен делает золотую пряжу. Меня за это наградили сытным ужином в виде тебя». Мэри невольно поежилась. Скорее всего, ей просто не повезло оказаться в дурном месте в ночной час. А королева еще только размышляет, кого отправить на съедение. Но, как бы то ни было, она действительно понимала духа. Знала, каково быть бесправным слугой. «Я, конечно, глупая деревенская девица, волей случая выбившаяся в замковые служанки, но, думаю, страшен не сам клинок, а рука его держащая». Гроган хмыкнул, не желая развивать этот разговор. Он и так сказал больше, чем положено, больше, чем собирался. Духом-хранителем свойственны человеческие понятия о дружбе, любви, преданности — Они должны нести службу и не более. Как можно полюбить того, кто умрет через жалких пятьдесят 70 лет? Никакого ведь сердца не хватит, если рвать его с кончиной каждого хозяина. Хотя старик Бренкухул явно привязался к проклятому наследнику. И эта привязанность стоила ему жизни. А ведь именно он был первым Брауни, заключившим договор с хозяином замка. Первым, кто поклялся на домашнем очаге, что в обмен на эмоции и жизненные силы будет хранить род, Гроган качнулся на цепи. Интересно, как должен поступать хранитель, если его хозяин не может исполнять свои обязательства? Нет, королева Генерва быстро нашла выход, подсовывая вместо себя слуг, и он долго не чувствовал разницы. А вот сейчас вспомнил, каково это – просто сидеть рядом и наслаждаться эмоциями, а не тянуть их, словно пиявка. — Светаэт! — Кермулах задумчиво посмотрел сквозь узкие окошки под самым потолком кухни. — Вам пора, госпожа. — Спасибо. И всего доброго. — И тебе светлых дней, хранитель. Мэри поднялась, помедлила и все же произнесла то, что хотела. — Пока я буду в замке, ты можешь приходить и кормиться моими эмоциями тогда, когда посчитаешь нужным. Глаза Грога наблеснули. «Это великий дар», — произнес он задумчиво, поклонился и исчез. Служанка несколько минут стояла, собираясь с мыслями, потом вздохнула, подобрала юбку и поспешила в покое Кайлин. Уже на верхнем уровне она нагнала одну из фрейлин, прислуживавших к Генерве. Дама несла кувшин воды, подкрашенный вином с шафраном и серебряное блюдо с финиками. Ее величество королева Генерва приказала невестке гостинцев подать перед завтраком. Надменно произнесла она. «Я сама обслужу танкир, Коул», — прошипела Мэри. «Пошла прочь». «Да как ты смеешь, безродная?» «Легко». Мэри выхватила кувшин и блюдо. «А будешь балаганить, так по лодыжке получишь, раз так вовремя напомнила о моей безродности». «Сильно надо», — дама смерила Мэри брезгливым взглядом служенка подстать своей госпоже деревенщине развернулась и задрав подбородок пошла прочь стража легко пропустила мэри кайлин в покое юркнув двери заперев двери на щеколду девушка огляделась и замерла пораженная увиденным все вокруг было покрыто пеплом в сером матовом мареве выделялись лишь корзина золотой пряжей да полное веретено в прялке Словно работу бросили на середине. Под окном на полу, завернувшись в клетчатый плед, сидела Айлин. В сухих глазах ее кружилась пустота. Впервые за долгие сутки Мэри стала по-настоящему жутко. «Леди Айлин», — прошептала она. Ответа не последовало. «Леди Айлен! Мэри постаралась позвать громко, уверенно, — но получился жалобный писк, на который хозяйка не обратила ни малейшего внимания. Не представляя, как привести госпожу в чувство, но понимая, что нужно сделать это в кратчайшие сроки, Мэри подлетела и вылила полный кувшин, подслащенный вином воды, на голову Айлин. Знала бы Генерва, каким варварским способом было растрачено ее любовное зелье, Пожалуй, прибежала бы собирать драгоценные капли да вливать их в рот строптивой невестке. Но королева была уверена, что наказ данной фрейлине выполнен неукоснительно. Ведь дома отчиталась, что сама лично налила в кубок воды и поднесла пряхи. Айлин моргнула, потом еще раз, растерла по серому от пепла лицу воду и подняла глаза на мэри. Он ушел. Слова из пересохшего горла выходили с трудом. Я его прогнала, а он ушел. Я звала, кричала, срывая горло, а он исчез, как в прошлый раз. Но теперь мне некого винить. А, говорят, душа не может болеть. Как бы хотелось оторвать ее от тела и пустить в погоню за тем ветром, догнала бы, оплела, как лоза кувшин. Айлен закрыла глаза. «Как же я устала! Как я хочу домой, к папе, и чтобы мама тоже была рядом, раз уж его больше не будет!» Мэри в потоке непонятных слов выхватила одно, за которое и ухватилась. «Мама!» — пепельно-волосая сида с яркими бирюзовыми глазами. «Вот!» — Мэри протянула кубок. «Ваша матушка передала». «Наверное, это она была?» Сказала, как прийти, надумаете, кинуть перед собой, он и приведет. Айлен медленно перевела взгляд от красной пряжи к служанке и обратно нахмурилась, пропуская сказанное вглубь себя, примеряя словно новую одежду. Поднялась, тьма постепенно отступала. Мокрое платье холодило спину, кожа зудела от налипшего пепла. А комната походила на Веландову кузню, и посреди этого хаоса олел клубок. Забирая одно, жизнь тут же дает мне другое, и так раз за разом, раз за разом подсовывая мне все новые и новые игрушки, чтобы я, дитятка неразумная, не плакала. Так повзрослей, девочка моя, прошелестел теплый ветер, оглаживая ее растрепанные волосы. Айлен стряхнула с плеч плед и с силой растерла лицо. «Я ухожу. Мне надоело плясать под чужую волынку. Вокруг меня творится слишком много странного. Мать, которую я похоронила много лет назад. Колдун, который непонятно какими силами связан со мной. Холмы, что манят и отталкивают одновременно. Непослушный Сейд. Я потерялась сама и потеряла дорогих сердцу людей» и уж точно ничего не найду из этого, сидя в каменном мешке». Дева методично обходила комнату, собирая свои немногочисленные пожитки. На прялку при этом она ни разу не взглянула, словно то и не было вовсе. Мэри покачала головой. «Это же насколько сильной нужно быть, чтобы вот так одним махом сойти с предначертанной тропы? Сильной и отчаявшаяся. А как же король?» Не выдержала служанка. «Король?» — Айлен скривилась. «Неужели ты не понимаешь, что, ложась с собакой, я рискую проснуться с блохами?» И, видя, как округлились глаза мэри, уже спокойно добавила. «Король и королева не те люди, которые смогут ужиться со мной, а я не тот человек, который сможет ужиться с ними. В нас слишком много похожего. Но то, что дозволено монархам, непозволительно крестьянке из Фортгала» королева знает что вы госпожа саидкоа и как вам удалось напрячь золотую пряжу да мэри наконец полностью дошел смысл сказанного гроганом она вас так просто не оставит она даже мэри помедлила с опаской оглянувшись на двери гораздо тише закончила даже сумела схватить темного Лерда и держала его в темнице чтобы тот покорен стал ее воле да вот несколько дней назад маг исчез Тут девушка закрыла ладонями рот и уставилась на побледневшую и начавшую оседать Айлен. «О, очаг теплодающий! Так это вы мага вызвалили? «Точно. По дням ровно выходит. А он вам помогал все это время. И теперь вместе бежать хотите? Да вас королева Генерва из-под земли достанет. Даже холмы Сидов не спасут!» Мэри замолчала, пораженная открытием. Кровь забурлила, словно пенная брага. По лицу одна за другой проносились эмоции. Наконец решившись, она обхватила себя руками, словно пытаясь удержать, и спросила, «А можете вы меня в себя превратить? Я так клятву огню не давала, и если за Сира Гарольда замуж выйду, то вас искать не станут, а я сделаюсь королевой». Айлен добрела до стула и устала опустилась. Мысли, привыкшие к размеренной деревенской жизни, не поспевали за событиями последних дней. От ее решений сейчас зависели собственная жизнь, судьба Мэри и Сера Румпеля. Мысли о последнем болезненно отозвались в каждом нерве. Нет, о нем она будет думать позже. И так уже таких дел наделала, что у бессмертных прях кубло вместо челнока. Ты в своем уме, Мэри? — спросила она у служанки. — Да тебя королева в муку перемелет. Из той муки лепешку жарит и съест. — Подавится, — хмыкнула служанка. И Айлен наконец увидела ту девицу, что сидела у нее в спальне и вышивала кошель. прямую и надменную, С колючим холодным взглядом человека, прогрызшего себе путь из хлеба на самый верх. Эта метаморфоза окончательно успокоила Айлен принесла ясность в поведение собственной служанки. Девочка, вырвавшая себя из голода и нищеты, просто не знала слова «невозможно». Она была гибкая, шипаста, как стебель Марены. Цеплялась, приспосабливалась и играла по тем правилам, что давали другие. И Играла. И выигрывала. Жаль, мало времени прошло. Хотела бы я рассмотреть тебя настоящую, Кена. Пряха поднялась. Взяла из умывальни таз, наполнила его водой и вернулась к столу. «Ты понимаешь, что, получая мой облик, ты добровольно берешь все мои проблемы? Но не дар. С Эйтконой ты не станешь. Зато я буду королевой, женой короля и матерью короля. На весах очень тяжелые гири». Но и противовес нелегок. Генерва будет гнуть и пытаться сломать, двор будет презирать, а король... Не думаю, что Гарольд испытывает ко мне хоть какие-то чувства. Скорее всего, тут желание добавить в королевский род ситской крови и сделать наперекор матери. Поэтому верности от него не жди. С повадками старой змеи Генервы и ее змеенышей я знакома. На своей шкуре испытала. Тут меня не удивишь. Его величество главное пусть выполнит свой долг перед страной и сделает наследника. А дальше количество его фавориток меня не волнует. «Главное, чтобы менялись почаще», — твердо ответила Мэри, а про себя добавила. «Я и сама планирую поймать одного каштана гривого за хвост, да проверить сладости его губ». «Последний раз прошу тебя подумать, Мэри, ведь личину придется носить, не снимая день и ночь. Спать в ней есть, мыться. Даже родные не узнают тебя». «Знаю и согласна. Трижды ты спросила меня Сейткона. И трижды я сказала тебе «да». Теперь поговорим о плате. Что ты хочешь за свой сейд?» Айлен отпрянула и облизнула пересохшие губы. Поднят вопрос цены. С этого и начинается сейд. Если сейчас она ошибется и неправильно заявит плату, ничего не выйдет. Магия не получится. Сейдконы умеют слушать мир и знают, что взять и когда. Но как быть, если Сейт не для себя, а Эйлен творит впервые? Как не ошибиться и почувствовать, что хочет мир? Пряха закрыла глаза, пытаясь уловить колебания. С одной стороны, Сейт мне выгоден, а с другой — желанен Мэри. Но непонятно, к чему это нас в итоге приведет. Слишком все зыбко и во многом зависит от личных поступков, а значит, ничего материального брать нельзя. Вещи отпадают. Хм, плохо. Нужен равноценный дар. Дар, имеющий смысл в будущем. А вот он. Нашла. Ой, как все обтекаемо. Трактуй, как хочешь. Оплатой будет обещание, Мэри. Ты принимаешь чужой облик и входишь в семью под моей личиной. Дай мне слово, что однажды ты примешь в свою семью того, Кто будет носить чужое лицо? «Обещаю», — прошептала Мэри. Слово упало, зазвенела булавкой для волос. Айлен дрожащими руками подняла ее, проколола свой палец. Несколько алых капель упало в воду, потом то же самое проделала с рукой Мэри. Опустила булавку на дно таза. «Ты все еще можешь отказаться», — Айлин заметила, как спала с лица служанка. «Точнее, не отказаться? Договор ты уже заключила, но использовать булавку не обязательно. Нет уж, горшок следует не только слепить, но и обжечь в печи. Я не брошу начатое. Спасибо тебе, Сейткона, Айлин». И мэри заколола булавку на нижней рубахе. Воздух пошел рябью и простенькая пышнощёкое личико стало меняться. Заострились скулы, выровнялся нос, глаза приобрели ярко-бирюзовый цвет, а ресницы вытянулись до самых бровей, пепельная коса тяжелила голову. «Ох, да только ради того, чтобы так выглядеть, можно отдать все, что есть!» Все, что есть, не надо!» Айлен горько усмехнулась. «Не разбрасывайся такими словами!» Тем более в присутствии сидов и других волшебных народцев. А внешность всего лишь оболочка. Самые близкие смотрят сердцем и видят его же. Скидывай свое платье, нам следует обменяться одеждой. И еще, Тебе не обязательно носить булавку на камизе. Можно вколоть волосы или взять в рот. Главное, не потеряй. Только девушки успели поменяться платьями да обняться на прощание как в дверь постучали. Айлен отстранилась от своего двойника, подхватила вещи, накинула на голову клетчатый плед и исчезла. А Мэри легким движением расправила плечи и повернулась к своим будущим родственникам.